Снова пришлось есть, и снова Эрнани не смог бы ответить, что было подано на обед. После полуденной трапезы Бараско уехал в город, и настала тишина, нарушаемая лишь воркованием махноногих л е в к а ц к и х голубей, блаженствавших о в на освещенном солнцем карнизе. Эрнани сидел в кресле, принадлежавшем Ридане, Абиатриса заняла место Ренальди. Вряд ли женщина это знала, хотя, если подумать, Что значит место? В окно влетела бабочка, крупная, желто-черная, со странными острыми выростами на нижней паре крыльев. Или махаон, или п о д а л и д е й Они очень похожи. Диам не сказал бы. Мастер хорошо разбирается в цветах, травах, птицах. Только бы к о р о б ы л жив. Городу ветра досталось больше всех. А когда стражи стучали в дом Лентира Сальеги... Там было темно, тихо и мертво. к о т о р й час? еле слышно спросила Беатриса. Два часа по полудни. Твой супруг скоро вернется. Но не лучше ли? Нет. Голубые глаза блеснули, напомнив о н и и с т о в о й Эории, в праведном гневе прошедшей через обомлевшие гальтары и потребовавшей суда над насильником. Я останусь. Эрнани не спорил. Не было ни сил, ни желания. Вернулся Лорио, рассказал, что творится в гальтарах. Город ветра и город волн залечивают раны. Обвиняты и стражники ходят по домам. Первые утешают и врачуют, вторые рубят руки и головы мародерам и убийцам. Хлеба, мяса и фруктов хватает. Эрнани не спросил о братьях. Будь известно хоть что-то, Лорио сказал бы. Но Беатриса была женщиной и не удержалась. Твои люди стоят у всех выходов. Голосок Эории выражал озабоченность и надежду. Разумеется. Пробормотал Бараска и тотчас заговорил о другом. Хорошая новость, Эрнани. Художник Лентира жив и здоров. Можешь представить. Мастер выгнал всех слуг, закрылся в комнате под потолком и работал. Великий с а л ь е г а даже не знал, что творится в городе. Мастера коров в г а л ь т а р а х не было. Учитель отправил его рисовать воду из скалы, так что он без сомнения жив. Значит, хотя бы один из тех, кто ему д о р о г уцелел. Диам немного рисовал братьев, пусть напишет портрет, на котором все живые и с ч а с т л и в ы Теперь размолвка с учителем казалась р н а н е пустой и детски глупой. Последние дни все они не походили сами на себя, все бежали от правды, кто куда мог. Что удивляться тому? что художник пытался уйти в свое искусство. Эрнани Лорио с тревогой наблюдал за наследником, который очень боялся стать анаксом и почти не сомневался, что уже стал им. Тебе надо отдохнуть. Я не стану пить сонное зелье, а без него мне не уснуть. Я уйду только когда не останется надежды. Лорио кивнул и отошел. Они о чем-то пошептались с Беатрисой. Скорее всего о том же самом, потому что Эория покачала головой и откинулась нарезную спинку. Снова приходили какие-то люди, докладывали, спрашивали, просили. Мой эпиарх, высокий белокурый воин, чем-то похожий на Ринальди, наклонил голову и приложил руку к сердцу. Пришел мастер Каро. Он принес меч Анакса. Пусть войдет. Меч э р и д а н и Откуда? Как он оказался у Диамни? Мой эпиарх Диамни преклонил колени. Щеки художника покрывала короткая щетина, глаза ввалились. Я провел последние дни у истоков Пенной реки, рисуя эскизы для росписи храма. Этим утром я увидел у выхода из пещеры меч. Видимо, его вынесла вода. Художник развернул плащ, неистово вспыхнул вделанный в рукоять камень, лиловый и злой. словно глаз изначальной твари. Пенная река берет начало в пещерах. Наверняка они связаны с лабиринтом. Об этом никто не подумал, потому что этим путем невозможно ни войти, ни выйти. Но о б в е н и и сочли неуместным оставить меч себе. Они забрали только жизни. Сначала одну, затем множество. Что с э р и Что с Анаксом? Беатриса была даже не бледна. Эрнани не рискнул бы подобрать слово, описывающее лицо Эории: ни ужас, ни боль, ни страдание, ни отчаяние. Все это было слишком м е л к о и ничтожно. Это я. Беатриса куда т о р в а н у л а с ь но Лорио ее подхватил. Это я во всем виновата. Я должна была умереть. Тогда Анакс был бы жив. Все были бы живы. Успокойся, родная. Седой полководец нежно, но сильно прижал бьющуюся женщину к груди. Тебя вела честь. Ничего уже не исправить. Подумай о ребенке. О ребенке? О ребенке? Дитя невинно. Твердо произнес Лорио Бараско. Я не стану отнимать у него имя. Обвене и милостивы. Наш сын пойдет не в отца, а в его брата. Мой сын будет походить на Анакса. Беатриса шептала, словно во сне, на Эридане Ракана. Да, я попробую, попробую жить. Не бросай меня, нас, пожалуйста. Только не бросай. Я так виновата. Тебе не в чем себя винить. Лорио нежно поцеловал жену в лоб, словно маленькую девочку. Мой Анакс, разреши мне увести Эорию. Я сейчас вернусь. Эори й Бараска, мой Лорио. ты свободен до утра, Эория Беатриса нуждается в тебе сильнее, чем кто бы то ни было, а я, Эрнан, и взглянул на меч, который по-прежнему держал художник, должен поговорить с мастером Каро. Благодарю моего Анакса. Полководец обнял дрожащую жену и вывел, почти что вынес ее из комнаты. Стукнули к о п ь я стражей, скрипнула дверь. Теперь они остались вдвоем. Художник. И его ученик Анакс и простолюдин, принесший меч погибшего повелителя. Диамни, Эрнани взглянул художнику в глаза. Ты сказал все, что знал. в о с е м н а д ц а т мастер. Серые глаза эпиарха глядели строго и в з р о с л о Как же он изменился за эти несколько дней? Да разве он один? Все они стали старше на годы, на века. Мой Анакс, Диамни, сейчас ты решишь раз и навсегда. Или мастер Каро расскажет все, что знает о мече Раканов Анаксу Картианы и вернется к своим картинам. Или Диамни останется с другом и поможет ему понять то. что одному ему не под силу. Художник молчал, глядя на лицо собеседника, из которого словно бы высосали молодость. Анакс ждал ответа, и художник сказал: "Эрнани, я остаюсь. Спасибо. Болной ь мальчик, ставший повелителем огромной разрываемой смутами а н а к с и и улыбнулся. Помоги мне перебраться к окну и сядь рядом. А меч?" Положи его так, чтобы я не видел. Мне страшно на него смотреть. Страшно? Почему? Что такого в этой грубо выкованной вещи? Или это может почуять только ракан? Диам не снова завернул клинок в плащ, положил на кресло, перевел юного Анакса через комнату, помог сесть и пристроился рядом. Сказать или нет? Мёртвых не вернёшь, а правда порой причиняет страдания. Нужна ли это правда, Эрнани, Лорио, еще не рожденному ребенку, тысячам обитателей Гальтар? Я остался совсем один. Эрнани не жаловался, просто говорил, как есть. Я Анакс, но я не справлюсь. Эрдани ничего мне не рассказал, он слишком спешил. Сила раканов для нас потеряна, а без нее к о р т и а н у не удержать. Пока ж и Флорио. Пока никому не известно, что на троне пустое место, Калека нас еще будут бояться, но потом, через десять, двадцать, тридцать лет. п р е к р а т и ныть. Художник не сразу сообразил, что прикрикнул на Анакса так же, как на него самого кричал Лентира Сальега. Если с головой в порядке, обойдешься без кулаков. Раз кроме тебя некому, значит сможешь, потому что должен.